Аслан, бросив машину у входа, спешно вошел в бизнес-центр, расположенный в самом центре города. Его компания занимала два последних этажа. Шагнув в лифт, Аслан зажмурился и сжал ладони в кулаки. Внутри него все клокотало от ярости и бессильной злости. Он никак не мог понять, зачем Руслан это сделал. Зато теперь бегство Виктории в то утро было вполне объяснимо. Аслан находился в растерянности. Мужчина невольно чувствовал себя мерзавцем, хотя и не был виноват в том, что случилось. В ту ночь Бероев-младший был уверен, что Вика едет с ним сама по доброй воле, а выяснилось, что нет. Оказавшись на последнем этаже, он решительно направился в кабинет Руслана, с которым ему не терпелось побеседовать. За столом секретаря почему-то было пусто. Ждать, когда девушка вернется, Аслану было некогда. Он решительно открыл дверь в кабинет и увидел весьма занимательную картину. Руслан развалился в кресле и, улыбаясь, рассматривал свою секретаршу, которая на небольшой лестнице поливала цветы на шкафу. Заметив друга, мужчина поинтересовался. «Как дела?» «Выйди!» прищурившись, рявкнул Аслан, посмотрев на секретаршу. Белокурый красавица бросила на него испуганный взгляд, а потом, поставив лейку на подоконник, поспешила выполнять указания. — Ты чего такой злой? — усмехнулся Руслан. — Кто тебе хвост прищемил. Бероев шагнул к нему и схватил за грудки, буквально рывком выдернув из кресла. — Да что, ополоумел? — возмутился мужчина. — Отпусти! — Ответом ему был весомый удар кулаком в челюсть. Руслан невольно отступил на несколько шагов, а потом, вытирая кровь с губы, процедил. «За что?» «За Вику». Аслан прищурился. «Ты зачем это сделал?» «Что сделал?» Руслан непонимающе смотрел на него. «Может, уже хватит притворяться?» «Может, ты объяснишь по-человечески?» Мужчина достал из кармана платок и приложил его к губе, а потом выргулся. «Бероев, ты гад! Больно же! Потерпишь!» Аслан опустился в кресло. «Скажи спасибо, что еще раз тебе не втер!» «Да за что?» Руслан занял свое место. «Что я такого сделал Вике? И самое главное, какой Вике?» «Ты еще спрашиваешь, какой?» Бероев-младший рявкнул. Руслан качнул головой и криво ухмыльнулся. «Да уж, зацепила она тебя, так зацепила. Столько времени прошло, а все забыть не можешь. Что ты ей подсыпал в шампанское в ту ночь?» Аслан пристально посмотрел на друга. «Только не ври!» «Не понимаю, о чём ты говоришь. У меня сегодня произошёл с Викторией весьма интересный разговор». Она обвиняет меня в подлости и утверждает, что я ей что-то подсыпал в шампанское, — с горящей произнес Бероев. Она практически не помнит нашей ночи. Руслан наклонился чуть вперед и уточнил. — Ты нашел Викторию? — Ту самую Викторию из клуба? — Серьезно? — Ну, как сказать, — Аслан вздохнул. — Теперь она жена моего отца. — Что? — Руслан невольно подскочил. «Как подобное возможно?» Вика изменилась. Из наивной простушки она превратилась в молодую леди. При первой встрече я даже ее не узнал. «С ума сойти!» — вздохнул Руслан. «Как в кино, иначе не скажешь. А Назар Романович в курсе всего этого?» «Нет. Я сегодня подкараулил Виктории на улице и решил с ней поговорить на чистоту. Мне хотелось выяснить, почему она сбежала». «Выяснил?» — хмыкнул Руслан а потом зашипел от боли в губе. «Зачем ты это сделал?» Аслан пристально посмотрел на него. «Зачем?» «Да я ничего не делал, клянусь! Это все ее подружка!» «Как ее там?» Мужчина нахмурился и признался. «Не помню имени. Я в разговоре с ней заметил, что Вика какая-то сжатая, закомплексованная, а ведь рядом с ней богатый, холостой мужчина». Тогда девушка вытащила из кошелька какую-то капсулу и бросила в бокал шампанским. «Ты меня знаешь, я не любитель всяких непонятных веществ». «Руслан, почему ты промолчал?» Девушка заверила меня, что это безвредно, действует быстро и краткосрочно. Я наблюдал за Викторией. Она вела себя адекватно, стала лишь более раскованной и веселой. «А потом, тебе она так понравилась...» — На тот момент просто все складывалось как нельзя лучше, — вздохнул Руслан. — Всередя бы тебе еще раз, — процедил Аслан и встал. Не ожидал подобного. — Прости, я хотел как лучше. Бероев кашнул головой и вышел из кабинета. Ему было необходимо поговорить с Викой и все ей объяснить. Не раздумывая, Аслан сел в машину и направился к дому отца. Молодой мужчина, будучи уверенным в том, что отец в офисе, быстро въехал во двор и обомлел, когда заметил Сергея, крутящегося возле автомобиля. Это было весьма странно, потому что Назар очень редко куда-то выезжал без своего водителя. «Наверное, опять работает дома», — подумал он и вздохнул, уже понимая, чтобы говорить с Викторией, вряд ли удастся. «Аслан Назарович, мужчина кивнул, — «добрый день!» «Папа дома», — уточнил Бероев младший, — — Нет. — Сергей подошел к сыну босса и протянул руку для рукопожатия. — Назар Романович сегодня утром уехал по неотложным делам. — Когда вернется? — Аслан пожал его ладонь. — Не могу сказать. — Понятно. Герой вскопо улыбнулся и добавил. — Пойду поздороваюсь с братом. — Ромашка чудесный мальчик, — послышалось в ответ. Аслан спешно зашел в дом и сразу увидел Вику, которая сидела на диване и общалась с малышом. «Ну что, сыночек, уехал наш папа, но обещал скоро вернуться». В ответ раздался довольно сердитый детский рык. «И тогда я ему расскажу, как ты себя плохо вел, и мама почему-то совсем не слушался, впрочем, как и няню». Мальчик покраснел, сжал маленькие ручки в кулачки и закричал громко, надрывисто и как-то обидно. «Да шшш!» Вика встала и тут она заметила Аслана, замершего на пороге. Окинув его беглым взглядом, девушка бросила. Назара нет. А потом она проскользнула мимо мужчины и направилась к лестнице. «А я к тебе». «Зачем? Нам надо поговорить». Аслан пристально посмотрел на нее. «Мне кажется, мы уже все выяснили», — с некой долей раздражения произнесла Виктория. «Разговаривать с этим мужчиной ей было, в принципе, не о чем». «Это не так». Вика посмотрела на притихшего сына, потом на его отца и, прекрасно понимая, что он не отстанет, вздохнула. «Сейчас отнесу Рому к няне и спущусь в кабинет», а затем стала спешно подниматься по лестнице. Аслан проводил ее взглядом, а потом заметил на диване забытую соску. Рука автоматически потянулась к ней. Вытащив белоснежный платок, он завернул пустышку и спрятал во внутренний карман пиджака, а потом направился в любимый рабочий уголок отца. Усевшись в его кресло, мужчина зажмурился и глубоко вздохнул. Он прекрасно понимал, что разговор будет непростым, но ему было важно, чтобы Виктория знала правду. Зачем? Он и сам этого понять не мог. Наверное, ему не хотелось выглядеть в ее глазах отпетым мерзавцем. Тем временем Вика отдала малыша няне и попросила. «Аня, дай ему лекарство, прописанное доктором. Наверное, скоро будет еще один зуб. Именно поэтому он сегодня так отвратительно себя ведет». «Чувствует, что папа уехал?» – девушка улыбнулась. «Только вот…» – Вика состроила мальчику кривую рожицу – «Кое-кто не догадывается, что мама намного строже папы, да?» В ответ Ромка опять заорал. «Тыш!» — девушка стала его качать, а потом, оглядевшись по сторонам, уточнила. «А где Соска?» «Не знаю». Вика растерянно осмотрелась. «Может, на улице забыли?» «Или в гостиной?» «Я поищу ее, а ты дай запасную». Аня достала из ящика комода пустышку, и Ромка тут же сосредоточенно засосал, уставившись в одну точку. «Сейчас уснёт», — ухмыльнулась няня. «Тогда вы спите, а у меня есть дела». Вика ласково погладила сына по макушке и спустилась в кабинет. Плотно закрыв дверь, девушка, сложив руки на груди, уточнила. «Что ты хотел мне сказать?» «Внимательно слушаю». Аслан поднялся и, подойдя к ней, сообщил. «Я не виноват в том, в чём ты меня обвиняешь». Вика молча смотрела на него, ожидая очередную порцию лжи. «Это сделал не я», — молодой человек вздохнул. «А кто? Твой дружок?» «Я тоже так подумала, и даже уже ему втёр», — признался он. «Только и Руслан этого не делал». «Да?» — Вика усмехнулась. «Правильно понимаю. Вы оба невинные ангелы. Может, это я сама себе что-то подсыпала?» «Нет, это сделала твоя подружка». «Ляля? Зачем ей это?» «Решила, видимо, оказать себе медвежью услугу». Аслан пожал плечами. Руслан рассказал, что я богатый холост, и намекнул, что если ты будешь посговорчивее, у тебя будет шанс меня крутить. Рус видел, как она бросила в твой бокал какую-то капсулу. Вика невольно охнула. Ляля предлагала ей перед клубом немного расслабиться. Говорила, что у нее есть классная штука, после которой за спиной вырастают крылья. Но Виктория отказалась, сославшись на то, что ей и так довольно весело. «Так что не такой уж я мерзавец», — горько усмехнулся мужчина, а потом аккуратно заправил за ухо девушке локон, выпавший из пучка волос на макушке. Этот жест был таким простым, но в то же время заставил Вику вздрогнуть и невольно отклониться. Это не укрылось от Аслана. Он, усмехнувшись, заметил. «Я не кусаюсь». Виктория провела ладонью по лицу и вздохнула. А вдруг? Накаленная обстановка немного разрядилась. «Почему ты сбежала?» — уточнил Аслан. «А ты как думаешь?» — Вика пристально посмотрела на него. «Я не понимала, как подобное могло произойти. Не помнила, как оказалась в одной постели с тобой. А потом увидела пистолет. Значит, испугалась. Если бы ты тогда осталась, все могло бы сложиться по-другому. У нас с тобой разные пути». Тихо сказала Виктория. «Не хочу больше возвращаться в прошлое. Давай обо всем забудем». Аслан смотрел на девушку и понимал, что тонет. Эта женщина манила его, и сопротивляться своим эмоциям ему было нелегко. Сейчас мужчина как никогда сожалел, что нельзя вернуться в прошлое. Он бы многое сделал по-другому. «Почему ты молчишь?» – поинтересовалась Вика. В ответ Аслан погладил ее по щеке и выдохнул. Если бы все можно было забыть, стало бы намного проще. Скажи, ты любишь моего отца? Назар мой муж, отец нашего сына. Я не хочу, чтобы он когда-нибудь узнал о том, что было. Это принесет ему боль. У нас семья, пойми, и я за нее буду бороться до конца. Семья. Горько усмехнулся молодой мужчина. — Да, — Вика кивнула, — семья. И у тебя, кстати, она тоже есть. Жасмин — чудесная девушка. Вы — красивая пара. А вот у меня на этот счет другое мнение. Виктория смотрела на Аслана и с грустью понимала, что он не любит жену. В его глазах при ее имени появились тоска и печаль. Девушке даже на какое-то мгновение стало... «Мужчину жалко, ведь нет ничего ужаснее, чем жить с нелюбимым человеком». «Знаешь, а я тебя искал». «Зачем?» – девушка удивленно приподняла брови. «Хотел понять, что в тебе меня так привлекло». «Наверное, и то, что я сбежала и не стала вешаться на шею», – Вика пожала плечами. «Но это же все в прошлом, надеюсь». В ответ Аслан качнул головой. И тут к Виктории пришло осознание, что этот мужчина может в очередной раз разрушить ее жизнь, и поняла, что ей надо все самой рассказать Назару, иначе одна ложь потянет за собой другую, и эта пирамида рано или поздно разрушит ее брак. «Знаешь, мне пора к сыну». Девушка решила закончить этот разговор. «Да, конечно». Аслан окинул ее пристальным взглядом, а потом быстро вышел из кабинета. Мужчина находился в полном смятении. Он желал эту женщину, жену своего отца. Все было так неправильно. Сев в автомобиль, Аслан быстро завел мотор и покинул особняк. Вика, наблюдающая за ним и за шторы, с неким облегчением вздохнула и поднялась к сыну. На сердце поселилась тревога. Интуитивно она чувствовала, что сын Назара доставит ей много неприятностей. «Спит?» — шепотом Вика спросила у Анны, которая сидела на диванчике и листала какой-то журнал. «Уснул!» — улыбнулась девушка в ответ. «Сладко спит наш бузатер!» «Пойду тоже немного отдохну!» — Вика вздохнула. «С вами все в порядке? Что-то вы какая-то бледная!» «Голова болит!» — Виктория провела ладонью по лицу. «Наверное, погода переменится!» «Возможно!» Оказавшись в своей спальне, девушка села на кровать и закрыла глаза. Сейчас ей безумно хотелось, чтобы Назар был дома. Ведь только рядом с ним она чувствовала себя в безопасности. Муж недавно уехал, а Вика уже успела соскучиться. Рука сама потянулась к телефону. «Любимая?» — услышала она после первого гудка. От этого привычного обращения на глазах у девушки появились слезы. «Как у вас там дела?» «Нормально», — прошептала она и смахнула слезинку со щеки. «Что случилось?» тревожно уточнил Назар. «Все в порядке». «Не ври мне», — строго сказал мужчина, отчетливо слыша слезы в голосе жены. «Ты плачешь?» «Нет». «Вика, я просто соскучилась», — девушка вздохнула. «Когда ты вернешься?» «Скоро, любимая, очень скоро», — Послышалось в ответ. «Как Ромка?» «Кажется, скоро у нас будет еще один зуб. Сегодня целый день скандалит». Аня его с трудом уложила. Передай ему, что папа скоро вернется и поговорит с ним о его поведении. В мужском голосе послышалась насмешка. — Поняла? — Поняла, — Вик улыбнулась. — Передам все слово в слово. — Мне пора, — вздохнул Назар. — Вечером созвонимся. хорошо? — Конечно. Закончив разговор, Виктория сжала в руках телефон. Тем временем Аслан, добравшись до дома, достал бутылку коньяка и уселся в кресло. Ему очень хотелось напиться и забыть обо всем. Но планам помешала Жасмена, которая и так не вовремя вернулась. В руках молодая женщина держала пакеты с логотипами элитных магазинов. "Ты дома?" она кинула мужу удивленным взглядом. "Что-то случилось? Обычно в это время ты в офисе". "Решил устроить себе выходной" буркнул Аслан и сделал глоток янтарного напитка, который обжег горло. «Выходной?» — в голосе Жасмин послышалось кокетство. «Это хорошо. Как мы его проведем?» «Мы?» — усмехнулся Аслан. «Лично я уже определился». Он кивнул на бутылку. «А ты можешь делать все, что захочешь». «Я думала, мы придумаем совместные занятия». Жасмин присела на диван рядом с мужем, закинув ногу на ногу. «Как смотришь, чтобы устроить романтический вечер?» «Никак». Аслан смотрел на жену и понимал, что эта женщина вызывает в нем лишь только раздражение. Сейчас он осознал, что их брак — огромная ошибка. «У тебя что-то случилось?» — уточнила девушка. «Все в порядке», — рыкнул мужчина. Жасмин бросила на мужа недоуменный взгляд, а потом перевела тему разговора. «Завтра позвоню Виктории, Надо с ней подружиться». «Не надо». «Почему?» «Потому что я понял. Она любит отца. Не надо ее трогать». Но Аслан зло прищурился и пристально посмотрел на супругу. В гостиной повисло тяжелое молчание. Жасмин, прекрасно зная, что муж в ярости опасен, поспешила ретироваться в свою комнату, абсолютно не понимая, что происходит. Девушка даже не догадывалась, что в эту самую минуту ее брак дал трещину.